Четвертое. Особенное внимание уделено в настоящей книжке критики каутскианства, международного идейного течения, которое представлено во всех странах мира виднейшими теоретиками, вождями второго интернационала. В Австрии Отто Бауэр и компания, в Англии Рамси Макдональд и другие, во Франции Альберто Ма и так далее и тому подобное. и массой социалистов, реформистов, пацифистов, буржуазных демократов, попов. Бауэр Отто. 1882-1938 годы. Один из лидеров австрийской социал-демократии и Второго интернационала. Идеолог так называемого австро-марксизма. прикрывавшего марксистской фразеологией отказ от революционного марксизма, от классовой борьбы пролетариата. Один из авторов буржуазно-националистической теории культурно-национальной автономии. К Октябрьской социалистической революции отнесся отрицательно. В 1918-1919 годах был министром иностранных дел Австрийской буржуазной республики. В 1919-м В 1927 и 1934 годах активно участвовал в подавлении революционных выступлений рабочего класса Австрии. В своих антикоммунистических выступлениях смыкался с фашизмом, поддерживал пангерманскую пропаганду. Макдональд Джеймс Рамсей, 1866 год. В 1937-й годы. Английский политический деятель, один из основателей и лидеров независимой рабочей партии или ибористской партии. Проводил крайне оппортунистическую политику, проповедовал теорию классового сотрудничества и постепенного врастания капитализма в социализм. В начале мировой империалистической войны занял пацифистскую позицию, затем стал на путь открытой поддержки империалистической буржуазии. В 1918, 1920-х годах пытался помешать борьбе английских рабочих, выступавших против антисоветской интервенции, проводил политику раскола рабочего класса в 1924 и в 1929-1931 годах. занимал пост премьер-министра. Лейбористское правительство Макдональда подавляло национально-освободительное движение в английских колониях, проводило антирабочую политику. В 1931-1935 годах Макдональд возглавлял так называемое национальное правительство, политику которого определяли консерваторы. Томас Альбер 1878-1932 годы. Французский политический деятель, социал-реформист. С 1910 года один из лидеров парламентской фракции социалистической партии. Во время Первой мировой империалистической войны социал-шовинист входил в буржуазное правительство Франции в качестве министра по делам вооружений.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 и тому подобных. Бернштейн Эдуард. 1850-1932 годы. Лидер крайнего оппортунистического крыла германской социал-демократии и второго интернационала. Теоретик ревизионизма и реформизма. В социал-демократическом движении участвовал с середины 70-х годов. с 1881 по 1889 год редактор центрального органа социал-демократической партии Германии Деал Социалдемократ Социалдемократ в 1896-1898 годах опубликовал в журнале Де Нойцайт Новое время Серию статей Проблемы социализма, изданных затем отдельной книгой под названием Предпосылки социализма и задача социал-демократии, где открыто выступил с ревизией философских, экономических и политических основ революционного марксизма. Основной задачей рабочего движения, Бернштейн объявил борьбу за реформы, направленные на улучшение экономического положения рабочих при капитализме выдвинул оппортунистическую формулу движения всё конечная цель ничто в период мировой империалистической войны стоял на социал-шовинистских позициях в последующие годы продолжал поддерживать политику империалистической буржуазии выступал против октябрьской социалистической революции и советского государства Мильеран Александра Тьен, 1859-1943 годы, французский политический деятель, в 80-х годах мелкобуржуазный радикал, в 90-х годах примкнул к социалистам, возглавил оппортунистическое направление во французском социалистическом движении. В 1899 году вошел в реакционное буржуазное правительство Вальдека Руссо, где сотрудничал с палачом Парижской коммуны генералом Галифе. Ленин разоблачил миллиаранизм как предательство интересов пролетариата, как практическое выражение ревизионизма, и вскрыл его социальные корни. В 1909-1910, 1912-1913 годы в 1914-1915 годах занимал различные министерские посты. Гайндман Генри Майерс, английский социалист-реформист. В 1881 году основал демократическую федерацию, преобразованную в 1884 году в социал-демократическую федерацию. являлся одним из лидеров британской социалистической партии, из которой вышел в 1916 году после того, как партийная конференция в Солфорде осудила его социал-шовинистскую позицию. Гомперс Сэмюэл 1850-1924 годы. дейтель американского профсоюзного движения, один из основателей американской федерации труда АФТ. С 1895 года был бессменным её председателем. Проводил политику классового сотрудничества с капиталистами, выступал против революционной борьбы рабочего класса. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист, к октябрьской социалистической революции и советскому государству относился враждебно. Не случайно поэтому, что во всём мире каутцянцы объединились теперь практически политически с крайними оппортунистами через второй или жёлтый интернационал и с буржуазными правительствами через коалиционные буржуазные правительства с участием социалистов. Ленин имеет в виду второй Бернский интернационал, созданный на конференции социалистических партий в Берне в феврале 1919 года лидерами западноевропейских социалистических партий в замен переставшего существовать с началом Первой мировой войны Второго интернационала. Бернский интернационал фактически играл роль прислугника международной буржуазии. Это настоящий «желтый интернационал», — так отзывался о нем Ленин. Сочинение, 4-е издание, том 29-й, страница 285-я. Страница 307-я. Растущее во всем мире пролетарское революционное движение вообще, коммунистическое в особенности, не может обойтись без анализа и разоблачения теоретических ошибок кауцкианства. Это тем более и так, что пацифизм и демократизм вообще нисколько не претендующие на марксизм, но совершенно так же, как Кауцкий и компания, затушсовывающие глубину противоречий империализма и неизбежность порождённого им революционного кризиса, эти течения распространены ещё чрезвычайно сильно во всём мире.